Анклав, Франкфурт, территория Цвайлихсфиртель, Шельман, Шельман и Грязнов, колониальные товары и антиквариат. Всегда можно отыскать человека, который знает больше других. — Ты поедешь под своим именем, и твоя легенда будет очень простой, — деловито продолжил Кирилл, отставляя вино. — Ревизионная поездка во франкфуртское отделение нашего торгового дома — Шельман контролирует обе Америки, другой Шельман занимается Азией и Австралией. На мне же висят Европа и цивилизованные части Африки, поэтому никто не удивится тому, что я ввожу дочь в курс дел. Госпожа Грязнова, я рад приветствовать вас в Анклаве-Франкфурт. Надеюсь, перелет прошел удачно. Как видите, я добралась. Очень хорошо. В транспортном узле имени Аденауэра Пэт встречал лично Михаэль Клозе управляющий франкфуртским магазином антикварной фирмы. Добродушный чернявый бюргер с маленькими, но очень хитрыми глазами. И, естественно, никто не удивится, что тебя сопровождает телохранитель. В наши дни следует проявлять разумную осторожность. Здоровенный мужик, который присоединился к Пэт в шарике, с трудом поместился на заднем сиденье скромного Опеля Клоза. Судя по документам, его звали Григоар Клопович. И являлся он сотрудником одного из московских охранных бюро, специализирующихся на эскорт-услугах. Однако девушке уже доводилось встречаться со здоровяком. Она знала, что Григуар офицер СБА. Поначалу Пэт решила, что Кирилл подсунул ей няньку, которая будет лезть во все дела, давить авторитетом, одним словом, учить жизни. Однако Слоновский повел себя на удивление скромно. В дороге он помалкивал, не привлекал к себе внимания и всем своим видом демонстрировал, что занимает его исключительно безопасность девушки. Обороты франкфуртского филиала внушительны, продолжал разлагольствовать Клозе. Мы уступаем только московскому отделению, и я рад, что знакомство с бизнесом вы начали именно с нас, честный приказчик, встретивший молодую хозяйку и желающий продемонстрировать ей свое рвение. Если у Опели были жучки, то подслушивающим разговор людям. Безом, бандитам или конкурентом пришлось довольствоваться бессмысленным трёпом. И лишь оказавшись в своём кабинете, Клоза перешёл к делам. Разумеется, не к бухгалтерии. Кирилл сказал, вам потребуется отчёт о происходящем во Франкфурте. «Меня интересуют любые активные действия любых группировок, которые начались сутки или двое назад», – уточнила Пэт. «Конкретнее, не ищет ли кто-нибудь человека или рукописную книгу?» «Я поговорил со осведомителями», – спокойно ответил Клоза. «К сожалению, обрадовать нечем. Интересующих вас действий пока никто не предпринимал. Пэт давно знала, что у добропорядочного антиквара Кирилла Грязнова есть еще одно имя – Всадник. Региональный менеджер могущественного консорциума транснациональных перевозчиков. А вот в то, что Кирилл занимает в консорциуме должность регионального менеджера – то есть контролируя контрабанду лишь на территории Анклава Москва и России, Пэт не поверила. Слишком мелко, не того полета, птица. Но и выяснять ничего не стало. Хочет Грязнов прикидываться мелкой сошкой, пусть прикидывается, раз привык. Да и поведение Клоза, баварского регионального менеджера, говорило само за себя. Вряд ли Бюргер принялся бы так суетиться ради услуги обычному коллеге. Скорее уж Кирилл, как и в антикварной фирме, контролирует всю Европу, да и Африку в придачу. И всю, а не только цивилизованную часть. Зато есть другая информация, которая, возможно, будет вам интересна. Архиепископ местных водуистов, папа Джеза, несколько дней провел в Мюнхене. Вернулся сегодня утром. А с ним приехала некая Каури. Клозе выложил на стол две фотографии. белобрыса мужчина и красивую мулатку в зеркальных очках. «Мамбу Каури – приближенная Ахо, настоятеля храма Иисуса Лоа». «Она его любовница?» – поинтересовалась Пэт. «Она его кинжал», – уточнил немец. «Палач. Очень опасная женщина». Выдержал небольшую паузу. «А спит Каури с папой Джеза. Вы сможете подготовить мне досье на этих людей?» «Оно уже отправлено в ваши балалайки» улыбнулся Клоза, пробежав пальцами по клавиатуре коммуникатора. «Спасибо». «Не за что». Грег немедленно вывел на наноэкран изображение архиепископа Имамбо, небрежно просмотрел сопровождающий текст и тихонько вздохнул. Он не сомневался, что московский филиал СБА располагает куда более полной информацией на вудуистов. Однако ресурсы родного ведомства пока были для него закрыты. Придется довольствоваться тем, что есть». «Давайте вернемся к тому, что у вас есть о книге», – предложила Пэт. «Отец сказал, что вам удалось кое-что раскопать». «Не так много, как хотелось бы», – развел руками Клоза. «Получив запрос, я проверил региональный архив и обнаружил, что вскоре после интересующего вас ограбления наш курьер получил в Северных Альпах некую посылку и доставил ее в Цюрих. Кто передал посылку? Клиент прибыл навстречу в наномаске». «Предусмотрительно». Разочарованно протянула девушка. «Я тоже так думаю», – согласился немец. «Хотя, с другой стороны, корпоративные правила консорциума запрещают нам интересоваться чем-либо помимо доставки. И вы их соблюдаете?» «Честность – основа нашего бизнеса», – улыбнулся Клозе. «В противном случае мы можем потерять доверие клиентов». «Значит, у вас нет никакой информации, кроме той, что книга в Цюрихе?» «Разве я так сказал?» Удивленно спросил антиквар. Я знаю, как выглядит клиент. А как же правило? Немедленно поинтересовалась девушка. Я не нарушил ни одной из них, покачал головой немец. Клиент стал жертвой собственной предусмотрительности. То ли в целях безопасности, то ли потому, что спешил, он выбрал местом передачи посылки камеру хранения на транспортном узле, а туда в на масках не пускают. Ни в Эденауэр, ни в шарик ни в один транспортный узел анклавов. Таковы были жесткие правила СБА. У меня есть хороший знакомый среди служащих транспортного узла Цюриха. Было бы странно, если бы региональный менеджер консорциума их не имел. Мы проверили базу данных видеокамер наблюдения и засекли человека, который забрал посылку. Вот его изображение. Пэт жадно посмотрела на фотографию. Недорада. Курьер. Его зовут Паоло Фолини, адвокат из Милана. В Цюрихе он сел в поезд на Франкфурт, прибыл в Оденаву и распустился в метро. К сожалению, дальнейший его путь проследить не удалось. Фалини. На экране коммуникатора появилось видео. Человек выходит из вагона поезда, идет по перрону. Подприщурилась. прищурилась. Он слишком хорошо сложен для адвоката. Здоровый образ жизни снова в моде, вновь улыбнулся Клоза. Он похож на человека, который много тренируется, и отнюдь не в риторике. Девушка перехватила одобрительный взгляд Грега и поняла, что не ошиблась. Фалини не курьер, он наемник. «Дорадо мог нанять его, чтобы перевести книгу во Франкфурт», – вставил Слоновский. «Или они напарники». «Дорадо объявляет аукцион, но книги у него нет», – поняла Пэт. «Страховка?» – кивнул Клоза. «Соответственно, в первую очередь мы должны заняться поиском Фалинии. девушка с улыбкой посмотрела на антиквара. «Придется потревожить ваших знакомых из местного филиала СБА».